Глава сорок восьмая «Ты мог бы сказать ей правду?» – посоветовала я. «Разве семейные отношения не должны быть построены на доверии?» э, «Какую правду?» – он скривил лицо. «Ну, что ты варишь дрянь и барыжешь ею за деньги, что ты перешел дорогу к артелю, и эти парни пришли сюда за твоей головой, и это не просто фигура речи, а им натурально нужна была твоя голова». И они собирались отделить её от твоего мёртвого тела вон тем топором. И что вы ждёте, только благодаря счастливому стечению обстоятельств, на которое никак не мог повлиять, к какой-то такой правде? К этой правде она не готова. Не думаю, что к такой правде вообще хоть кто-то готов. Это довольно распространённая ситуация, когда человек, с которым ты связываешь свою жизнь, оказывается не совсем таким, как ты себе это представлял. Но мистер Райт, видимо, был слишком не таким. Думаю, когда они познакомились, Райт был молодым, подающим надежды учёным, и разборки с наркокартелями не могли предведиться им даже в самом страшном сне. И, говоря по правде, я понятия не имела, что мне с ним делать. Райт вышел после визита мексиканцев, как и должен был по сюжету. Но история-то всё равно пошла в разнос. И чёрт его знает, сможет ли сюжет вернуться в своё русло или попробует пробить новое. Кузены всё-таки не были главными действующими лицами. Так сможет ли их неожиданный ранний выход из истории всё повернуть? Значит, вы не будете в меня стрелять? Искушений было велико. У меня оставался ещё один дротик с транквилизатором, но я понятия не имела, чем и когда закончится эта сцена и не хотела тратить его впустую. К тому же, если я вырублю мистера Райта, а потом не придётся отсюда уйти до прихода полиции, то совершенно неизвестно, кто из спящих ребят проснётся первым. И если это будет кто-то из мексиканцев, то кровавая бойня и расчленёнков в Альбукерке всё-таки могут состояться. Не буду Может, хотя бы ударите меня по лицу. Этим ты можешь заняться и сам. Но кто вы вообще такая, леди? Я работаю на правительство. На какое? На теневое. Он снова скривил лицо. Ты мне не веришь? Нет. И чего я такого сделал, чтобы привлечь внимание теневого правительства? Понятия не имею. Я лишь исполнитель. Так чего же вы тут исполняете? Не уверена, что должна предоставить тебе полный отчёт. Но это же абсурд. Давайте обсудим ситуацию. Это плохие парни, и их смерть это же просто одолжение, услуга для всех нормальных людей. И если мы нет. Но я же нет, сказала я. 16:42. В котором часу твоя жена приходит с работы? поинтересовалась я. Это будет ещё не скоро. Обычно около 8:00, если она не заедет в магазин по дороге домой. А сын наверняка зависает с приятелями до позднего вечера. Что ж, удачно. Полицию я уже не ждала. Если ребята не приехали за первые полчаса, значит, они уже не приедут. Их-то никто не вызывал. Наверное, чтобы привлечь внимание соседей, следовало использовать штурмовые винтовки и дробовик и пару гранат взорвать для верности. 16:44. Вы вызвали полицию? спросил он. Нет, сказала я. Но вы всё время смотрите на часы. Чего вы ждёте? Точнее, чего мы оба тут ждём? Дальнейшего развития событий. И как, по-вашему, они должны развиваться, непредсказуемым для тебя образом? Он вздохнул. Можно я хотя бы тряпок подстелю? спросил он. Сиди, где сидишь. Но если не вытереть всю эту кровь с ковёр, она уже в любом случае впиталась и в диван. Даже если твоя жена приедет через неделю, тебе всё равно придётся объяснять ей, куда ты подевал вашу мебель. Мне кажется, я смогу придумать пару вариантов. Расскажишь о них агентам УБН, которых я сюда вызову? Нет, сказал он. Нет, нет, нет. Не делайте этого. Почему? Потому что сюда приедет мой свояк, и, и он, я не хотел бы, чтобы он увидел. Я не понимаю, призналась я. Ты что, всерьёз рассчитываешь, что можно заниматься всем тем, чем ты занимаешься, и при этом остаться хорошим семьянином? Ты думаешь, тебе всё это сойдёт с рук? Я умираю, напомнил он. И ты надеешься умереть до того, как всё вылезет наружу? уточнила я. И ты правда думаешь, что сможешь объяснить текущий беспорядок в твоей гостиной, не прибегая к рассказам о картеле и причинах, по которым он на тебя взъелся? У тебя же не рак мозга. Опухоль не должна оказывать влияние на твоё ощущение реальности. Я уверен, что смогу со всем этим разобраться. Мне очень хотелось сделать так, чтобы у него это наверняка не получилось, но я понятия не имела, с чего начать. Если человек талантливый пианист или, скажем, хирург, можно просто переломать ему пальцы, и он уже никогда не будет столь же хорош в своём занятии. А что нужно сломать химику, чтобы он бросил свои прибыльные эксперименты? Ну, кроме самого очевидного варианта, в котором ему надо проломить голову. 16.48. Я вдруг заметила, что струйка крови, засохшая на лице агента Смита, начала тускнеть и выцветать. Через 20 секунд с начала наблюдений она исчезла полностью, так же, как и кровь на рубашке. Я чуть сменила позу, чтобы видеть, за что появятся ли сами по себе дыры на его костюме, но, видимо, моргнула не вовремя, потому что никаких дыр уже не было. Зато я заметила, как начала двигаться его грудная клетка. Он снова дышал, но продолжал лежать, не шевелясь и не открывая глаз, так что мистер Райт ничего не заметил. «Кончайте валять эту комедию, Эллиот», — сказала я. Агент Смит открыл глаза и улыбнулся. 43 минуты. Именно столько времени он был мёртв. Именно столько времени ему потребовалось, чтобы пересечь границу между жизнью и смертью, точнее между смертью и жизнью, потому что он, на моей памяти, был первым человеком, кто сумел пересечь эту грань в обратном направлении. Я не сомневалась в том, что он был мёртв. На этот раз уже точно не сомневалась. И все же он моргнул, окинул взглядом в гостиную и еще раз улыбнулся, на этот раз адресовал свой оскал опешившему от новостей хозяину дома. «Мистер Райт, я полагаю», — сказал он. «Признаюсь, немного разочаровывающе видеть вас в относительно добром здравии». «Э-э-э-э...» Мистер Райт не нашелся, чем ответить на это заявление и захлопнул варежку. Агент Смит встал, подошел к Марко или Леонелю и слегка пнул его в бок. «Что с этими? Они спят. Приемлемо, сказал агент Смит и указал пальцем на мистера Райта. Уведите его и поедем отсюда. Э, -э постойте, начал было протестовать мистер Райт. Заткнитесь, равнодушно сказал ему агент Смит. Но же, Роберта, я пожало плечами. Вам надо вы убивайте. Вы же знаете, что я не могу. Кроме того, это ваша работа. В первоначальном плане такого не было. Мы уже допустили некоторые отклонения от первоначального плана, сказал агент Смит. И раз уж всё пошло наперекосяк, давайте сделаем хотя бы то, ради чего мы сюда приехали. Так я ж не против. Делайте, останавливать вас я не буду. Ладно. Он сунул руку под пиджак и извлёк из кобуры свой понтовый пистолет. Ну и что? Что у него не было оружия, когда он пришёл сюда? Он вообще-то от того света вернулся. Стоит ли удивляться тому, что он умудрился разжиться барахлишком по дороге, навёл его на мистера Райта и потянул за спусковой крючок. Ничего не произошло. Видите, <связать> «Видите мягко сказала Гинсмит. Сюжет не разрушен. Он всё ещё под защитой брони. Он попытался ещё раз. Пистолет сухо щёлкнул, но выстрела не последовало. Убедительно, сказала я, но я могу разрушить его броню другим способом. Хмм, каким же? Я достала из кармана телефон и набрала 911. Я хочу сообщить о преступлении. До машины мы добирались в полном молчании. В полном молчании мы покидали этот район города. Стоило нам отъехать от дома мистера Райта на 3 квартала, как мы услышали сирены, и нам навстречу принеслись три патрульные машины. Я пристально наблюдала за агентом Смитом, вернувшимся из мёртвых. Совершенно определённо он не был зомби, и у ребят не было никакой возможности подменить его на клона, поскольку мёртвое тело ни разу не попадало из моего поля зрения. Он не выглядел заторможенным, машину вел уверенно, на свет реагировал адекватно, и я не могла найти ни одного отличия от него прежнего. Он вернулся из мертвых, но этот опыт не оставил на нем ни единого отпечатка, по крайней мере из тех, которые я могла бы заметить. «Вы же понимаете, что, возможно, вы ничего не добились, Роберто», — сказал агент Смит. Ни на одном из пистолетов нет его отпечатков. Он находится у себя дома, там, где имеет полное право быть, и офису шерифа просто нечего будет ему предъявить. По факту, он даже не свидетель, поскольку перестрелка закончилась до того, как он вернулся домой. "Огласка", сказала я. Его не посадят, это скорее всего. Но люди будут задавать вопросы, жена будет задавать вопросы, свояки из УБН будут задавать вопросы. Люди не идиоты, Элиот, они поймут, что не так, и сюжет будет нарушен. А ещё он может рассказать про нас, про живший труп чувака в костюме и девицу с ужасной розовой сумочкой, который угрожала ему пистолетом, а потом ушла вместе с трупом. Но вряд ли полиция сможет установить нашу истинную роль в этой постановке. И если начнёт копать в нужном направлении, то такс наверняка найдёт способ, чтобы замять дело. А если нет, Если сюжет пойдёт дальше с минимальными изменениями, не сдался Генс Мидт. Он попробовал застрелить мистера Райта ещё раз, уже после того, как я вызвала полицию, сообщила о перестрелке и о том, что нескольким людям требуется срочная медицинская помощь. И у него опять ничего не получилось. Возможно, я не разрушила сюжет мистера Райта, и дала толчок новому его ответвлению. И кто знает, каким оно будет. Я надеялась на историю деятельного раскаяния, но допускала, что это будет совсем не такая история. Тогда ваш новый цензор нанесёт ему повторный визит. Наш новый цензор? Ну, вы наверняка кого-нибудь найдёте. Это шантаж? Это моё настроение в данный период времени. Мне кажется, вы задолжали мне парочку объяснений. Миня застали в расплох. Я сидел в машине и видел, как они паркуются неподалёку, но я думал, что они сразу пойдут к дому мистера Райта, а они направились ко мне, и я уже ничего не успевал сделать. Должно быть, они наблюдали за улицей и опознали у вас федерального агента. Даже не представляю, что могло бы вас выдать, Элиот. Ведь вы носите такой неприметный костюм, но это не то объяснение, на которое я рассчитывала, и даже не его часть. А вы считаете, что я обязан вам что-то объяснять? Наверняка существует какая-нибудь должностная инструкция, согласно которой вы вообще ничем предо мной не обязаны. Но если вы хотите сохранить хоть малейшую возможность на наше дальнейшее сотрудничество, и что вы хотите знать? Разве это не очевидно? Я хочу знать, как вы это делаете. В принципе, я уже представляла, как он это делает. Мне нужно было, чтобы он подтвердил мои догадки и рассказал подробности, но суть процесса была мне ясна. Вы не особенно удивлены, заметил он. Так это же был не первый раз, сказала я. Тогда вам удалось задурить мне голову своим виртуальным бронежилетом. Я даже на время начала сомневаться в собственной нормальности и адекватности моих воспоминаний. Так вы были убедительны. И теперь мне интересно, что вы попытаетесь наврать на этот раз? Похоже, что у вас есть какая-то теория. Есть? Изложите свою, и мы сравним, Элиот вздохнул. Только не пытайтесь мне рассказать, что это какой-то хитрый трюк. Я посмотрела, нет ли на вас бронежилета. Я убедилась в отсутствии дыхания, пульса и сердцебиения. Вы были мертвы, а теперь вы живы. Это не трюк. Кто-то переписывает для вас реальность. Ладно. Элиот покачал головой, не отрывая взгляда от дороги в аэропорт. Вы знаете о творцах? Знаю. Откуда? На каком-то форуме в интернете прочитала. Ссылку сейчас не найду. Творцы встречаются редко, но всё же не так редко, как цензоры. И у каждого есть свои, скажем, ограничения, красные линии, за которые он не может перейти. И каждому из них требуются особые условия для работы. Это всегда работа со словом, как вы понимаете? Для того, чтобы внести изменения в реальность, кому-то нужен особый сорт бумаги, кому-то конкретная пишущая машинка или ноутбук определённой модели. Кто-то может работать только от руки, и у Такс есть свой карманный творец, сказала я. Скорее, Такс сотрудничает с одним творцом, сказал агент Смит. Мне было любопытно, в какой форме протекает это сотрудничество и выпускает ли они своего творца из подвала хотя бы по дням национальных праздников. Но я промолчала. «В общем, как-то вот так», — сказал Элиот. «Если у вас есть свой творец, зачем вам тогда я?» «Ограничения, Боб. Те самые красные линии. Наш творец не может вмешиваться в чужие сюжеты. Его способности влиять на реальность сильно ограничены. Он не универсальный инструмент. Он даже не скальпель. Он как расширитель для ребер. Годится лишь для выполнения нескольких конкретных операций в четко прописанных для этого условиях». Тем не менее, он умеет поднимать мёртвых. Не всех, сказал агент Смит. Не всегда, не на постоянной основе. Но вас может. Меня может, согласился агент Смит. То есть его красные линии чётко очерчивают руководящее звено такс? Не только такс. Скажем, есть ограниченный список лиц, с которыми он работает. И всё не так просто. Он должен быть знаком с ними лично. Он должен знать о них э, очень многое. Там куча нюансов, Боб, и я не уверен, что даже я знаю их всех. Вы меня с ним познакомите? Вы, цензор, Боб, с вами и его способности работать не будут. Я спрашивала не об этом. Зачем вам такое знакомство? Мне нравится добавлять в мой круг общения неординарных людей. Он вполне обычный человек, в быту довольно скучный, вряд ли он сумеет вас заинтересовать. Позвольте мне самой об этом судить, Элиот. Хорошо. Но я ничего не стану вам обещать, кроме того, что поговорю об этой возможности с агентом Доу. Ладно, сказала я. А как это происходит, ну, у вас? Это А, ладно, он махнул рукой. В моё тело имплантирован датчик, и когда я умираю, так получает от этого датчика сигнал. Наш сотрудник, которому положено следить за такими сигналами, связывается с другим нашим сотрудником, который обеспечивает контакты с творцом. Тот берёт лист бумаги и, вуаля, Я снова здесь. Значит, если вы умрёте вне зоны покрытия, сигнал посылается по спутниковой связи. Но если моя смерть произойдёт в каком-нибудь подземелье, то да, я умру насовсем. И вы всё равно отказываетесь носить бронежилет?" он вздохнул. "Знаете, сколько раз я умирал до знакомства с вами, Боб? Позульте мне угадать", сказала я. "Ни одного. Я уже давно не полевой агент." Когда почему бы вам не поручить мою опеку кому-нибудь и другому, поинтересовалась я, хорошо подготовленному профессионалу. На то есть несколько причин. Назовите хотя бы одну. Вы ни с кем не сработаетесь. Откуда вам знать? Мы вполне мило проводили время с агентом Джонсоном. Это да, согласился агент Смит. Возможно, в конечном итоге именно его мы сделаем вашим постоянным напарником. Ну, говоря откровенно, это была не самая отвратительная перспектива из всех возможных. Лэнни был нормальным парнем. Конечно, я бы предпочла кого-нибудь вроде Кларка, но вряд ли так предоставить ему нужный уровень допуска. И что вы чувствуете в момент смерти, поинтересовалась я. То же, что обычно и чувствует человек, получающий огнестрельное ранение. Но это, разумеется, до. А во время я не чувствую ничего. Для меня это как моргнуть, закрыл глаза и тут же открыл. Сколько меня не было сегодня? Больше 40 минут. Вам придётся написать очень подробный отчёт о том, что происходило эти 40 минут, Боб, и заняться этим. Вам нужно будет уже на борту самолёта. Ничего особо интересного вы не пропустили. И тем не менее. Ладно, сказала я. И я сам поговорю обо всём с агентом Доу. Вам совсем не нужно рассказывать ему то, что сегодня от меня услышали. Он всё-таки ваш начальник, да? Да. Не стало 30 эриот. А есть кто-то ниже его? Разумеется, теневой кабинет министров? У меня нет полномочий ни для того, чтобы подтвердить, ни для того, чтобы опровергнуть эту информацию. Сколько вообще народу работает в Такс? Некоторое количество, улыбнулся он. И я поняла, что миг откровения закончился, и мы вернулись к прежним нашим отношениям. Ну, к тем, в которых я задаю конкретные вопросы, а взамен получаю туманные формулировки и многозначительное молчание. Но всё же день выдался довольно плодотворным. Может быть, я и не разрушила сюжет мистера Райта до конца, но зато получила информацию, на основании которой могла сделать э, определённые выводы. Такс была вынуждена признать наличие у него собственного крейтера, но агентство совершенно не собиралось делиться им со мной.